Встреча в метро. Кто-то не любит московское метро, дескать, духота, давка, миазмы того глядя с ног собьют. Короче, преисподние. А для меня метро увлекательная и плодотворная среда обитания. Где еще увидишь такие самозабвенные дуэты, такие замысловатые многофигурные композиции? Они возникают, клубятся и распадаются только в калейдоскопах эскалаторов, вагонов и переходов. Есть ли еще место на земле или под землею, где среди человеческого множества можно так глубоко задуматься, так доверчиво уснуть, так сладко помедитировать? Личности подземных спутников интригуют, завораживают их лица, повадки и одеяния. Бывает, оглушённое метросимфонией, утомленная напряженным ее звучанием, упрощаю созерцательную задачу. сосредотачиваясь на одних только носах, ушах, или шляпах пассажиров. В такую вот отдыхательную паузу, посвященную ногам сидящих напротив граждан, наткнулась я взглядом на скрещенные, простодушно открытые взором попутчиков женские ноги в туфлях на низком каблуке. Замечательные ноги, без варикозных вен, подогрических шишек и пигментных пятен, и хотя лично мне по душе ноги иной конфигурации, с более выразительным перепадом между икрой и щиколоткой, только без излишней вычернности. А те, что напротив, огорчали излишней равномерностью по всей немалой своей длине. все же это были неплохие, уверенные в себе ноги. Они-то качественные ноги визави и заставили селезенку мою ёкнуть. Бледнолицая, с круглыми темными глазами на плосковатой скуластой физиономии, юная женщина в синем тренировочном костюме отнюдь не дурнушка. Вошла в наш второй класс В в сентябре 1956 года. Обыкновенная на первый взгляд девушка с толстой косой, питоном свернувшейся на темени. Зловещий питон не насторожил нас. Не встревожила и многообещающее имя отчества Жанна Феликсовна. Нам было по восемь лет. Младенческая интуиция уже не срабатывала, а та, что приходит с опытом, еще не явилась. Мы восхитились молодостью новой учительницы, спортивными ее разрядами, чудесной косой, не подозревая о предстоящем ужасе, умилились обслюнявленному младенцу на фото, крошечной учительской дочке. Но с первого же урока физры, происходившего по причине нашей незначительности не в спортивном зале, а в коридоре четвертого этажа, того самого, украшенного живописными сценами из жизни товарища Сталина, стало ясно, Мы влипли, попали в переплет. Полная сила молодой ярости Жанна Феликсовна сразу же принялась обучать нас ориентироваться в пространстве. Помнится, что и до встречи с Жанной Феликсовной я различала право и лево, но если раньше различала, то теперь различать перестала. Все первое полугодие в бешеном темпе под истошные вопли: направо, налево, налево, направо. Сорок пять кроликов, от ужаса и ничего не соображая, крутились под питоньем оком громкоголосой фурии. На выполнение команды отпускалась доля секунды, но от страха она исполнялась с точностью до да наоборот. Учительница не неделикатничила, самолюбие не щадила, ярилась, а безнадежных тупиц безжалостно вышвыривала из рядов. А я как раз и была тупицей. Мы не были безразличной нашей учительнице или противной ей. Жанна-Феликсона не скучала с нами. Адреналин обильно сочился из молодых ее пор, а временами вскипал и бил фонтаном. К несчастью, я оказалась среди тех, кто способствовал особенно бурному выделению этого судьбоносного вещества. Путала право и лево, смехотворно медленно бегала, прыгала безобразно близко и низко, промахивалась, пытаясь ударить по мячу. Кроме спортивной несостоятельности имелось во мне еще нечто, что с первого же взгляда вызвало у Жанны Феликсовны устойчивую идиосинкразию. Может быть, во всем виноваты очки? И сами по себе во времена моего детства очки реки не вызывали у окружающих большой симпатии. А уж в таких очках, как у меня, и подавно. Очки и вправду были необыкновенные. Точь в точь как у Александра Сергеевича Грибоедова автора бессмертной комедии в четырёх действиях. Ещё в первом классе я то и дело жаловалась на головную боль. А Тамара Ивановна, строгая наша учительница со славным чекистским прошлым, ничего не принимала на веру и заподозрила меня в симуляции. «Доверяй, но проверяй. Основополагающий лозунг школьного детства. Отправились к врачам, дабрили до окулиста и что же? Диагноз: дальнозоркость и астигматизм. Мама пришла в восторг. Оказывается, с детства она мечтала о таких очках, как у Грибоедова, кругленьких, в тоненькой золотой оправе. Самой маме не повезло, у нее было хорошее зрение, но появилась возможность нацепить Грибоедовские очки на собственную дочь. Радостное известие взбодрило вымотанную за день маму, мы ринулись на Арбат к знакомому оптику Беркину и вслед за снежной позёмкой завихрились в подворотню того самого, еще не знаменитого двора, где тогда уже жил Мало кому известный была Такуджава. Скорее всего, Беркина и Куджава сталкивались в своей подворотне, а может быть, и раскланивались. Вполне вероятно, что Беркин помнил Куджаву маленьким мальчиком, а Куджава Беркина не старым еще человеком. Как будто ни было, но в тот вечер из подворотни со знаменитым будущим мы свернули направо, спустились в полуподвал и очутились в небольшой золотистой комнате. Оптик Беркин оказался строгим старичком, с венчиком седых волос и в очках с почти шарообразными стеклами. То есть сапожник без сапог, сказано не про нашего старичка оптика. У нашего оптика были великолепные очки. Посреди комнаты на круглом столе под золотистым низко свисавшим абажуром с густой бахромой обнаружилась обувная коробка, полная разнообразнейших оправ без стекол — роговых, железных, пластмассовых. Мама отвергла все и твердо объяснила, какая именно нужна нам. Старичок призадумался, но пообещал изготовить то, что нужно. И действительно, через два дня у меня появились уморительные очки, маленькие, кругленькие, в железной оправе золотого цвета, с тоненькими душками. Одним словом, они явились на свет одновременно и по соседству: ранние песни о куджавы и мои первые грибоедовские очки. Первые, потому что были и вторые, и третьи, и четвёртые. росла, и вместе со мной подрастала моя голова, расширялись скулы, утолщалась переносица, что-то происходило с ушами, удлинялся ко всеобщему огорчению нос, и хотя глаза по-прежнему оставались маленькими, раз в год приходилось заказывать новые очки. Наступала очередная зима, и теперь уже с папой мы сворачивали в Арбатскую подворотню и спускались в полуподвал оптика. Старичок Беркин твердо усвоил мамины требования. Модель очков оставалась прежней грибоедовской. В домашней кунскамере хранится несколько пар грибоедовских очков от крошечных до почти взрослых, совсем как в анекдоте про скелет Чепаева в детстве. Удивительные цепочки умудряются выстраивать жизнь. Ничтожная детская дальнозоркость посредством арбатской подворотни оказывается связанной с октаэдрическим алмазом шах весом 87 каратов поднесённым императору Николаю в 1829 году персидским принцем Хазроем в качестве контрибуции за растерзанного российского посла и за растоптанные его очки. Итак, очки. Увы, но о главном изъяне нашей семьи я знала с глубоко дошкольных времён. И родители моей бабушки с дедушкой, и тётушка были самой настоящей интеллигенцией. А вся интеллигенция Поголовно носила разные виды очков. И за это ее интеллигенцию эту в нашем дворе откровенно презирали. Тетушка моя, например, носила круглые очки в толстой роговой оправе. Бабушка с дедушкой пинсные, овальные стеклышки без оправы и дужек, нервно подрагивающие, но чудом удерживающиеся на переносице с помощью какой-то эфемерной прищепки. У родителей же очков по молодости лет не было. А значит, и у меня оставался шанс сойти во дворе за свою. Нацепив грибоедовские очки, я раз и навсегда рассталась с иллюзиями и принялась нести свой собственный интеллигенский крест. Действительно ли социально я была так далека от учительницы физкультуры? Или причины злокачественной идеосинкразии в ином? Однажды случилось непоправимое. Я забыла дома наиважнейший элемент физкультурной формы плоские кожаные тапочки со шнурками. Неискушенная в уловках, тупо соврала, будто плохо себя чувствую. В медпункт, без справки не возвращаться, проорала Жанна Феликсовна. Учительница наша не говорила, она орала и вопила жестяным голосом. Четырехэтажный спуск в медпункт я бы охотно сравнила с подъемом на Голгофу, если бы в ту пору подозревала об этом маршруте. Однако доплелась кое-как, Поскреблась в дверь, и она сразу же открылась. Врата отворила женщина в белом одеянии, гладко-темноволосая, с пучком, смогла румяная и приветливая. Дрожащим голосом я невнятно пробормотала имя Жанны Феликсовны, и в глазах женщины ангела сверкнула молния. Сезам открылся, меня усадили на топчане, обласкали, утешили и отпустили со спасительной справкой в кулаке, предписывавшей немедленно отправить ребёнка домой. Никакой температуры у меня не было и в помине. Просто женщина-ангел знала о незаурядных возможностях Жанны Феликсовны и спасла меня от расправы. Прошло не более 15 лет, и я явилась на свадьбу подруги Иры. Позвонила в дверь квартиры юго-западной пятиэтажки, и точно так же, как это уже произошло однажды, дверь отворилась, а за ней обнаружилась давняя моя спасительница, в новой реальности оказавшаяся Ириной свекровью. В те годы, когда Жанна Феликсовна преподавала нам физкультуру, высочайшего качества ее ног мы оценить не могли. В те далекие времена она носила синие тренировочные штаны, довольно складные, даже щегольские, на коленях почти не вытянутые. Между тем, окончив четвертый класс, лето, отделявшее нас от пятого, мы провели в эйфории, уверенные, что расстались с Жанной Феликсовной навсегда навеки оставили ее в начальной школе. Ужас обуял нас, когда на первом же уроке ботаники, уверенным спортивным шагом в класс вошла Жанна Феликсовна, теперь уже не в штанах, а в юбке. Кстати говоря, в максимально короткой по тем пуританским временам юбке. Вот при каких обстоятельствах встретилась я лицом к лицу с этими самыми ногами во всей их красе. А встретившись раз, насмотрелась вдоволь. Опасаясь питоний взора учительницы, годами смотрела на ее ноги. Оказалось, что пока мы получали начальное образование, Жанна Феликсовна приобретала высшее, и теперь выступала в новом качестве. За ботаникей последовала зоология, за зоологией биология. Но и биологического диплома способной женщине показалось мало, диапазон ее знаний продолжал расширяться. И когда к прочим предметам добавилась химия, Она взялась преподавать и ее. Одним словом, её явление под названием Жанна Феликсовна не оказалось ни конца, ни края. На нескончаемом совместном пути учительница наша ни разу не проявила слабости. Во всех ситуациях была ровно беспощадна, в каждом провидела и разоблачала мерзостное, такое, о чем сами мы и не догадывались. В итоге ледяное дыхание педагога универсала навсегда отвратило меня от спорта. Подморозило множество встреченных в жизни тычинок, пестиков и семядолей, коснулось простейших и пресмыкающихся, внушила стойкий негатив к отдельным неорганическим соединениям и к большинству органических структур. Добрый Хрущёв оживил свою эпоху заманчивым обещанием: "Дескать, нынешнее поколение советских людей так и будет жить при коммунизме". Назначен был срок 1980 год. И солнечным днём ранней осени в разлинованном классиками школьном дворе мы высчитывали, сколько же лет нам стукнет, когда придёт это потрясающее время. Картина складывалась неутешительная. Выходило, что к моменту наступления райской жизни мы станем 30 с чем-то летними старушками и старичками. А в таком возрасте нам вряд ли понадобится обещанное благо. Какие уж там потребности в тридцать-то с чем-то лет? И всё же Коммунистические перспективы приятно возбуждали. Но как же я растерялась, когда в один прекрасный день Жанна Феликсовна величественно простёрла длань и, указав на меня перстом, а персты тоже были отменные, качественностью и примизной ногам не уступавшие, произнесла с пафосом, как прокляла. А вот ее мы в коммунизм не возьмем!» Не такая я была дура и понимала, что технически не взять меня в коммунизм будет не так-то просто. Но все равно ощутила себя отщепенцем, сгоем. Перспектива оставить меня за бортом грядущего коммунизма показалась Жанне Феликсе чересчур отдаленной, Ей захотелось немедленной расправы, и она выставила меня из класса, запретив впредь переступать его порог. В чем состояла моя провинность, не помню, ведь я не была ни хулиганкой, ни двоечницей, а в те времена даже прогульщицей Бедному папе пришлось идти на поклон к яростной женщине, вымаливать прощение. Отвлечься от этого ужаса, отогреться душой, удавалось на уроке домоводства под крылом доброй Веры Петровны. Прежде приходилось напяливать черные сатиновые халаты и в мрачноватом полуподвальном помещении, склонившись над тисками, выпиливать ножовками лопатки для неведомого деддома и крюки непонятного назначения. Уроки домоводства сменили слесарное дело, и мы принялись усваивать полезные для будущей женской жизни знания. Учились заваривать чай, сооружали подобие торта из смазанного вареной сгущенкой магазинного печенья, кроили по косой бейке, обтачивали проймы, изучали тамбурный шов и манипулировали с выточками разнообразных конфигураций. По ходу дела Вера Петровна пыталась дать нам хоть какое-то представление о цивилизованной жизни и приличных манерах, скорректировать дикарское наше воспитание. С помощью этой рыхлой, дряхлеющей, но элегантной дамы, принадлежавшей к неведомым нам кругам впавшего в упадок бомонда, мы оказывались в ином измерении. Вера Петровна не укоряла нас, убиенными пионерами-героями, которых мы и так любили без памяти, не сулила светлого будущего, На ее уроках мы жили сегодняшним днем и обсуждали сюжеты позабавнее. Для наглядности Вера Петровна выбрала конкретную фигуру. В центре постоянного и пристального внимания оказалась девочка, наша ровесница, принцесса княжества Монако. Вера Петровна приносила в класс невиданные журналы, и из-под чуть-чуть приподнявшегося железного занавеса мы рассматривали принцессу, удивлялись весёлой ее мордашке, приветливой улыбке красивым принцессиным платьем, купальником и шляпкам. Мы и раньше догадывались о существовании иной жизни, более того, подглядывали за ней, ибо многочисленные школьные окна, выходившие в переулок, смотрели в одно единственное, но гигантское окно иностранного посольства, занимавшего небывалой красоты особняк, выстроенный архитектором Шектелем на пике русского модерна. Мы учились во вторую смену, и вечерами с четвертого школьного этажа из унылого актового зала, окруженного по периметру заборчиком заклинаний, выписанных по кумачу аккуратными белыми буковками, в огромном высотой вздом окне особняка напротив видели другую залу с камином, сияющей люстрой и зеркальным паркетом. Девочка нашего возраста в белой пачке отражалась в сверкающем паркете, И под присмотром тонкой женщины в чёрном бесконечно повторяла балетные па. Иностранная девочка училась танцевать, а мы, с туповатым любопытством, пялились на чужую, похожую на мираж жизнь. Но ну Вера Петровна взяла да и приблизила невероятную эту жизнь. Остроумно вплела в учебный процесс не сказочную, а в всамделишную, современную принцессу. Вера Петровна не развивала в нас комплекса элочки Щукиной. Мы не завидовали принцессе, а изучали фасоны ее платьев и пытались шить себе похожие. Плели из скрученной в жгуты гофрированной бумаги точно такие же шляпки, как у принцессы, а для прочности и нарядного блеска покрывали их канцелярским клеем. На пляжных фотографиях детскую грудь принцессы Монако прикрывала узенькая полоска на бретельках. И мы загорелись идеей соорудить к лету такой же предмет туалета. На своих уроках Вера Петровна делилась с нами незатейливыми, но полезными житейскими сведениями, о которых позабыли и мамы наши, и бабушки, у кого они были. Увлеченно следя за жизнью принцессы, внимательно выслушивая наставления Веры Петровны, я ни на минуту не забывала о семейной точке зрения, с которой воспринимались подобные занимательные сюжеты у нас дома. Дома высмеивали пошлость и презирали мещанство. А как еще назвать все эти женские секретики и уловки, если не пошлостью и мещанством? Рассказами из репертуара Веры Петровны я так успешно смешила домашних, что тетушкина подруга Наташа, писавшая уморительные пародии и осваивавшая в те времена плодородную тему советской школы, чрезвычайно ими заинтересовалась и раззадорилась побеседовать с Верой Петровной, намереваясь высмеять по-доброму Мещанские грезы и дурацкие бредни. Весь этот слащавый ливер, которым добрая женщина фаршировала податливые наши мозги. А Надо сказать, что Наташа, блистательно боровшаяся с вездесущим мещанством, повсеместным засилием воинствующей пошлости, была человеком особенной судьбы. Ребенком она очутилась в Харбине, там же окончила гимназию. Из Харбина перебралась в Шанхай, занялась журналистикой. А в конце сороковых возвратилась в СССР. Поначалу Наташа попала в Казань, но вскоре поступила в литературный институт имени Горького, располагавшийся в доме Герцена на Тверском бульваре в Москве, и принялась мыкаться по столичным углам и подвалам. Но без московской прописки и по подвалам особо не помыкаешься. Поэтому тетушка моя, горячо подружившаяся с Наташей, прописала ее в своей комнате. В те времена Наташа писала не только пародии и фильетоны, Но еще и длинный автобиографический роман. А потом вышла замуж за своего профессора, известного ученого, интеллектуала и острослова, купила жилье в писательском доме и жизнь свою стабилизировала. Итак, заинтересовавшись преподаванием домоводства в советской школе вообще, и ролью принцессы Монако в этом процессе в частности, Наташа решила посадить меня в свою Волгу и покатать по Москве. Предполагалось, что в непринужденной дорожной атмосфере мы поболтаем. Наташа соберет материал, углубит его и разовьет, и в результате автомобильной прогулки родится новая блистательная пародия. Мне уже приходилось ездить в Наташиной серо-голубой Волге. Дело в том, что Наташа была из тех, кто состоял при Анне Андреевне Ахматовой в команде ее фанатов, и помимо прочих обязанностей выполняла еще и шоферские. Собственных машин в те времена не было почти ни у кого. И Наташа возила Анну Андреевну в гости и на прогулке. Раза два или три в загородные поездки с поэтом брали и меня. Заманчиво поделиться впечатлениями от встреч с великой современницей, но будучи подростком стеснительным, я глаза поднять боялась, а не то, что взглянуть в лицо Ахматовой. И даже букетик белых весенних цветочков, собранный по тётушкиному научению на лесной обочине, помнится протянула Анне Андреевне, набычившись, насупившись полуотвернувшись сидя на заднем сиденье Наташиной волги, плетясь в арьергарде по мартовскому коломенскому или майскому архангельскому, рассматривала затылок поэта, серебряные волосы, массивную фигуру вид сзади. А когда Ахматова величаво поворачивала голову к собеседнице, мне удавалось разглядеть ухо, щеку, века, а иногда и знаменитый профиль целиком. Увы, я Не запомнила ни одного слова из тех, что произносила Анна Андреевна на прогулке и в машине по пути туда и обратно. Слова Ахматовой меня малолетнюю дуру интересовали меньше Наташин острот, действительно отменных. Только однажды увидела я поэта Анфас. Да и то против света. 20 марта 1960 года. Дата установлена по тетушкиному дневнику. Анна Андреевна побывала у нас И в тот момент, когда я вошла в комнату, стояла спиной к окну. В тот раз я увидела Ахматову, точно такой, какой вижу вот уже много лет на подаренной мне фотографии. Фотография смутная, рука придерживает у горла вязаную шаль, лицо словно мы отдалено во времени, смягчено и размыто в пространстве, будто человек смотрит не из сегодняшнего, тогдашнего дня, и не из вчерашнего, а из будущего, и знает обо всем, чему предстоит случиться. А на фото, сделанном 17 мая 1957 года в фонетической лаборатории МГУ, присутствует трое: профессор, запутавшийся в бороде растроганной полуулыбкой, умилённая Наташа и Ахматова с лицом в противоположность слушателям строгим, даже надменным, с головой едва повёрнутой к фотографу. Отчего веки Анна Андреевны так скорбно прикрыты, почему вокруг носа её и губ такие суровые складки? Во что так проникновенно и ласково вслушиваются Наташа с профессором, не узнать никогда. Из-за подростковой застенчивости не разглядела я, как следует лица живого поэта. А 5 марта 1966 года Ахматова скончалась. И в одно из промозглых утр, вместо школы я отправилась на гражданскую панихиду в Морг Института имени Склифосовского. Долго искала калитку в бетонном заборе, нашла наконец Поднялась по лестнице и вошла в длинное помещение. И в дальнем его торце, ближе к мутному окну, увидела стол, а на столе Анну Ахматову. В эту раннюю минуту в помещении было пустынно, чьи-то бесплотные силуэты почти сливались со стенами. Я смутилась и спустилась во двор, усыпанный колючим ледяным крошевым. Минут через двадцать потянулся народ, и с этим потоком я снова вошла внутрь. Людей становилось все больше, а уходить не хотелось. И чтобы не мешать человеческому коловращению, я поступила так же, как сидая стриженная женщина рядом, влезла на скамью у стены. Поток вливался в дверной проем, обтекал гроб и вытекал из помещения. Некоторые проходили круг не по одному разу, кое-кто принес вербы. Я никого не знала в лицо и из человеческого множества идентифицировала только Евтушенко, с любопытством Буратино вертевшего головкой на петужьей шее. И многозначительную, закутанную в шарф и чутуслуцких. Возле стола колыхалась прозрачная Аня Каминская, девушка-анимон. И вдовье выражение ее лица, и скорбная поза, и лишние хлопотливые движения до чрезмерности соответствовали моменту. В серебристом вербном оперении, в чем то сиреневом лежала на белом столе Анна Ахматова. Люди вращались вокруг нее, И со скамеечной высоты происходившая казалось и оказалась воронкой, втягивавшей прощавшихся в свой водоворот. На скамейке я простояла до конца скорбной церемонии. Потом все столпились во дворе, кем-то было сказано что-то, и пока выносили гробы, втискивали его в автобус, Виктор Ефимович Ардов, пожилой господин с тростью, приземистый Мефистофель в пальто песочного цвета, со ступеней морга строго скомандовал всем расходиться. Гроб с телом поэта отправился в аэропорт. Оттуда в Ленинград в Никольский собор в Комарова. А я села в троллейбус Б и поехала в школу. Успела к пятому уроку к химии. В классе сказала, что была на похоронах родственницы. Мне и в голову не пришло назвать имени Ахматовой. Я точно знала, что никто из моих одноклассников ни разу его не слышал. Возвращаясь к Наташе и к нашей заранее запланированной поездке, Высосаченная и длинноногая, обладавшая внешностью из разряда на грани прекрасного и ужасного, Наташа размашисто двигалась, оживленно реагировала на окружающую жизнь, носила свободное пальто верблюжьего цвета, удобные туфли на низком каблуке и мягкие клетчатые шарфы. То есть отличалась не нашинской элегантностью, а как Наташа курила, как эффектно держала папиросу, Как шикарно ею затягивалась, какой роскошный дым выпускала из ноздрей. Наташа и без того здорово смахивала на лошадь, а с дымом из ноздрей носив кубурку вещую каурку. Прежде чем отправиться в путь, Наташа совершила ритуал странноватый с точки зрения человека 90-х годов текущего истекающего столетия. Привычным жестом Наташа достала из кожаной сумки небольшого блестящего оленя и выдрузила его на капот автомобиля. Дело в том, что статуэтки оленей, выполненные из хромированной стали, украшали первые выпуски автомобиля Волга. Оленю полагалось создавать поэтический образ, лететь впереди авто и будто бы влечь его за собою. Но стоило только оленям появиться на московских улицах, как на них началась охота. Вандалы безжалостно отламывали оленей, и пришлось осовершенствовать конструкцию, сделать животных съемными. Выходя из машины, Наташа снимала Оленя со штыря и помещала его в сумку, а отправляясь в путь, из сумки вытаскивала и на штырь насаживала. Застыв в хромированном экстазе, Олень тем не менее вел подвижный образ жизни. Вместе с Наташей посещал редакцию сатирического журнала и множество московских домов, в том числе и легендарную Ордынку. Вместе с оленем в недрах недрахоноземной Наташиной сумке путешествовали другие замечательные предметы: кожаный блокнот, самопишущая ручка Паркер, невиданная в наших широтах зажигалка. Из тех же глубин Наташа извлекала большую круглую пудреницу, шикарным жестом раскрывала ее, откидывала голову и победоносно глядя в зеркальце, размашисто пудрилась пуховкой. Наташа заботилась о сохранности слоя И то и дело нежиманьсь публично поправляла лицо. Манипуляция с пудреницей была фирменным Наташиным жестом, чередой жестов. А облачко пудры то и дело клубилось вокруг вздёрнутого Наташиного носа. Разумеется, яркая, почти экзотическая в тогдашней московской жизни Наташа не могла не стать героиней эффектных городских легенд. Один из апокрифов родился благодаря этой самой круглой пудреннице, многолетней спутнице и соседке упоминавшегося выше хромированного оленя. Итак, легенда гласит, что в одном достойнейшем доме происходило застолье, и гости тоже были наидостойнейшие под стать дому. Велись разговоры, и Наташа по своему обыкновению то и дело доставала из сумки пудреницу и пудрилась. К тому, что пудреница всегда у Наташи под рукой, все давно привыкли. Одним словом народ беседовал, а Наташа пудрилась и пудрилась. Внезапно хозяин дома, профессиональный сатирик и один из остроумнейших людей своей эпохи, а статус этот предполагает быстроту реакции, как бы нечаянно выбил из Наташиных рук раскрытую пудреницу. Пудреница упала, пудра рассыпалась, а под ее слоем обнаружился крошечный магнитофончик. Вроде бы не случайно хозяин дома проявил в тот вечер такую расторопность, будто бы был он незадолго до того вызван в соответствующее учреждение, где ему предъявили текст, произнесенный в его доме лишь однажды в присутствии некоторого количества гостей. Тех же гостей в том же составе собрали снова, но теперь хозяин был на настороже, то есть устроил ловушку, в которую и угодила писательница. В конце сюжета Сатирик-хозяин якобы спустил сатирика гость с лестницы. Как это произошло, технически неясно. Наташа была крупной спортивной женщиной, кое-кого убеждала в достоверности происшествия именно эта опознавательная деталь вечная Наташа на манипуляции с пудреницей. Судя по всему, это действительно легенда, потому что остракизму Наташа не подверглась, продолжала водиться с достойными людьми, а достойные люди охотно водились с нею. Высоко ценили блистательный Наташин юмор и незаурядное ее обаяние. И в 80-е годы издала книгу воспоминаний о своей жизни об Ахматовой и о ее окружении. К предстоящей поездке в Наташиной Волге я подготовилась. Запасла множество уморительных рассказиков, собиралась блеснуть остроумием и от нетерпения ерзала на кожаном сиденье. Как вдруг, глядя сквозь ветровое стекло на то, как Наташа насаживает на штыри оленя, сообразила, Что точно так же, собираюсь поступить с Верой Петровной. Хочу выставить на смеяние добрую, страдающую астмой женщину, с самыми лучшими намерениями делившуюся со мной уютными своими знаниями. Представив, какой деликатес изготовит из моих рассказиков Наташа, что за фаршмак получится из Веры Петровны и принцесса Монако, из всех наших выточек и пройм, бретелек и славных разговоров. Я ужаснулась и сникла. К счастью, прозрение пришло вовремя, и в поединке совести с синдромом ради красного словца не пожалею и отца, в тот раз победила совесть. Подсказала выход, и вместо отрепетированных хлёстких рассказиков я пробубнила нечто скучновато-невнятное, истинные перлы утаив. Наташа заподозрила неладное, попыталась меня разговорить, но безуспешно, и поколесив минут двадцать по центру вернула домой. Наташу я разочаровала. Но зато по-прежнему дважды в неделю в нелегкой школьной жизни наступала успокоительная пауза, и под крылом доброй женщины мы укрывались от жаждущей свежей крови педагога Вурдалака. С годами Нрав Жанны Феликсовны не смягчился. Мания величия я не страдала и не считала, что меня ненавидят больше остального школьного поголовья. Однако осознавала, что в этом ряду я не из последних. А вот с клиническими хулиганами Жанна Феликсов жила душа в душу. С ними была участлива и дружелюбна. Одни только настоящие будущие уголовники, непосредственно из школы попадавшие в колонии, не боялись ярости нашей учительницы. Остальные, ярости боявшиеся, учили химию не по обычным школьным учебникам, а по толстенному Некрасову для студентов химических вузов. Времена стояли хрущевские, Лозунг коммунизм есть советская власть плюс химизация всей страны позиции Жанны Феликсовны укреплял. От страха мы выучивали химию на зубок и невольно втягивались в предмет. Выбора не оставалось. Народ брел по химической стезе, а педагогические методы Жанны Феликсовны подтверждали право на существование. Только за большие деньги можно было подготовить на химфак так же успешно, как это делала за бесплатно Жанна Феликсовна. Из года в год лона недюжинного педагога исторгала полчища химиков, матерью которых была сама Жанна Феликсовна, а отцом этих легионов ужас ей уже рождённый. То есть ситуация складывалась однозначно кровосмесительная, инцест в квадрате. Но однажды случилось невероятное. Мы с Жанны Феликсовна оказались по одну сторону баррикады. Дело в том, что молодому острову свободы с его неокрепшей независимостью понадобилась наша с Жанной Феликсовны солидарность. А мы-то готовы были наизнанку вывернуться, лишь бы угодить бородатому душке Фиделю, бившемуся в бухте Качинес с американскими злыднями. Дело в том, что учащиеся нашей школы и весь его педагогический коллектив любили остров свободы с особенной страстью. В отличие от других приверженцев героического острова, нас отделял от него нездоровенный кусок материка и огромное океанище, а всего лишь неширокий переулок. Ибо посольство Кубы располагалось наискосок от школы и занимало нарядный особнячок с садом за высокой каменной оградой. И если посольский домины того же архитектурного стиля на по другую сторону от школы, был бесконечно чужд нам, кубинский домишко казался близким и родным. Само собой, стоило только агрессорам посягнуть на независимость соседей, как уроки отменили, и мы наполнили узенький переулок громокипящий своей солидарностью. "Кубаси, но скандировали мы, обезумев от сопереживания. Сбегали домой, похлебали холодного супа из алюминиевых кастрюлек, вернулись обратно и до позднего вечера поддерживали страдальцев. Удивляло только, что сами кубинцы не выглядели обеспокоенными. Усатые молодцы в вельветовых пиджаках, развалившись в оконных проемах и свесив наружу огромные ножища в ярких носках и замшевых стеблетах, зубастых хохотали и поощрительно помахивали загорелыми ручищами с браслетами на волосатых запястьях. Легко представить, как выглядела из их окон с высоты куриного полета, наша обтерханная, заполошно голосящая солидарная масса. Но Жанна Феликсовна была рядом с нами. Она пылала тем же гневом, что и мы, и возникало чудесное ощущение. В главном мы заодно. Время шло, и Жанна Феликсовна помягчела ко мне, обнаружила, что я могу изготавливать химические стенгазеты со смешными рисунками, и их не стыдно выставить на конкурс. А конкурсы и олимпиады Жанна Феликсовна обожала, тем более, что недостатка в новых жертвах не ощущалась. Каждый учебный год подставлял педагогу парные в смысле свеженькие. Концентрации ответной любви Жанна Феликсовна не замечала, и свою подросшую до оторопи похожую на маму дочь бесстрашно определила в нашу школу. Коллективная ненависть рождала легенды. Якобы однажды окончился спецсовет, и из учительской вывалилась гурьба педагогов. Прижимая к грудям и подмышкам классные журналы, учительницы заспешили по своим делам. А навстречу им прошлогодние выпускницы то ли просто так зашедшие в школу, то ли по делу, и среди них белокурая Лена Киреева, девушка-лидер, вдовольно от Жанны Феликсовна, и угодившая таки в расположенный неподалеку от школы институт тонкой химической технологии. Завидев Лену, не помнившая собственного зла, Жанна Феликсовна разулыбалась, раскрыла объятия, воскликнула нечто радостное. Но вместо встречных объятий Лена притормозила, взглянула из-под лобья на мучительницу, набычилась, да и плюнула ей под ноги. Свидетели уверяли, харкнула. Скорее всего, случая этого не было, а была стремившаяся к материализации коллективная мечта, навязавшая Лене роль школьного Рубенгуда. Однако пора возвращаться во взрослую жизнь, в вагон метро. Итак, Гляжу я на знакомые до боли ноги визави и думаю: да может ли быть, чтобы по прошествии стольких лет они ничуть не изменились? Рассуждаю вот так, а глаза поднять по школьному обыкновению побаиваюсь. Поборолась сама с собой, да и переборола первобытный ужас. Так и есть. Прямо из детства на меня смотрели в упор те самые питонии, черные глаза без блеска. Глаза Жанны Феликсовна насмешливо глядели пристально выжидающе. Видно ни вперво им было испытывать свою власть на повзрослевших, постаревших, но все еще трепещущих бывших жертвах. Да и бывших ли? Если лет двадцать после нашего расставания Жанна Феликсовна все еще являлась мне в ночных кошмарах. В бледном плосковатом лице педагога изменений оказалось побольше, чем в неподвластных времени ногах. Но это была она, наша учительница, отравившая десяток лет из нескольких отпущенных на жизнь десятилетий. Я не успела сообразить, как следует поступить: изумиться ли встречи, поинтересоваться ли жизнью, предаться ли воспоминаниям. Мне было недоразмышлений. К горлу подступил комок, и я едва успела выскочить из вагона. Желудочный или мозговой спазм По счастью, совпал с остановкой. А что следовало сделать, если организм среагировал помягче? Может, тоже плюнуть под ноги. Загадочную концовку школьного мемуара подбросила сама жизнь. В прошлом году дядюшка мой, кандидат химических наук и глубокий пенсионер, в поисках приработка набрел на мою родную школу. Предшественница его, целую вечность преподававшая здесь химию, По контексту легко догадаться, как звали эту подвижницу народного образования, вышла на пенсию, и место оказалось вакантным. Дядюшке понравилась и сама школа, и прекрасно оборудованный химический кабинет. Из личных вещей прежнего педагога остался в Лаборантской один единственный неожиданный предмет плетёный кожаный хлыстик. То ли учительница наша увлеклась с годами верховой ездой, или какое-то иное назначение было у хлыстика все таки интересно как использовалась плеточка до того как оказалась в руках двоюродного моего дядюшки. май 1999 год